Пятое. Кабинет переговорной на самом деле был гораздо меньше, чем показалось Павлу при первых посещениях. Может быть потому, что диван у стены почти целиком занял Миша, присев на кончик сидения. А может быть потому, что тупое ожидание в течение полутора часов превратить любые хоромы в тюремный застенок. В очередной раз, остановившись около березы, в огромном горшке в углу, Павел почувствовал, что следующего раза не будет. Он либо уничтожит несчастное дерево, либо подерется с Мишей воплощением спокойствия и веры в светлое будущее, либо...» Дверь распахнулась, и шеф широким деловым шагом преодолел пространство от порога до своего стола. Заметить присутствующих он соизволил, только водрузившись на директорское кресло. «Головин, закрой дверь. Миша, спасибо, можешь идти. И держись поближе к палате Филипповича. Просто будь рядом, и все». Подчиненные переглянулись... «Понял, Сергей Анатольевич». Прогудел Миша и покинул кабинет, после чего Павел закрыл таки дверь, повернулся. «Ну, как наши дела?» место ответа шеф опустил голову на сцепленные пальцы рук. «Облюдки!» Голос его прозвучал глухо. «Все было напрасно, Паша. Твоя подстава, покушение, к контузия, пронина. Они сказали, что мы перевысили полномочия и допустили слишком много ошибок. Они отозвали бойцов и запретили нам вмешиваться в текущее дело» а напоследок пригрозили поставить на ближайшем собрании ассамблеи вопрос о нашей компетенции и введение разрешительного порядка доступа к делам. в Вблюдки. Такого поведения Павел от шефа совсем не ожидал, однако же реагировать как-то было надо, и он спросил, зачем им это понадобилось? Не знаю. До сих пор параллельщики были заинтересованы в нас, и я хоть и не понимаю, что изменилось. Может, хотеть создать прецедент, избавиться даже от иллюзии контроля с нашей стороны. А может, атланты просто не на шутку испугались за свою шкуру. «И что будем делать?» Аккуратно поинтересовался Павел. «Выполнять распоряжение работодателей». Жестко чеканил шеф. «То есть?» Уточнил Павел, и шеф поднял, наконец, на него тяжелый взгляд. «У тебя есть дорогие варианты?» Продолжать начатое. Мы всерьез вывели тех других атлантов из себя, и они делают ошибку за ошибкой. Мы получили доказательства внутренних проблем миссии, нам есть, чем защищаться при любых обвинениях. Нет у нас ничего против них, Головин. Устало перебил шеф единственное, что мы можем, это спровоцировать разборки. Наразваливать ассамблеи не в интересах земли, поверь мне. К тому же, все равно это ни к чему не приведет. Найдут крысу, сообща выставят нота протеста тем, кто ее пригрел. А это, скорее всего, будут атланты. Пожурят их за потерю контроля над внутренними делами и разойдутся. А мы останемся крайними. Почему? По определению. Они тоже понимают, что ассамблея важнее земного отдела. «А что тогда делать?» «Делать дело. Работа не в проворот. Он что делать?» «На нашей шее, между прочим, убитый депутат. Загоревший на путях джип и раздавленная поездом БМВ. Забыл? Нам еще предстоит все отмазать от следствия в РУВД. А семён лежит под ключки. Так что свободен, Головин. Отдыхай до утра, а завтра в сюда на инструктаж. Поедем повышать уровень коррупции в органах». «Это как?» «Очень просто. Взятки раздавать». «Ясно». Павел встал. «Разрешите идти». Шеф не ответил, только махнул рукой. Павел померил, неизвестно зачем у стола. Потом резко повернулся, промаршировал до двери и уже было взялся за ручку. «Стой!» – тон шефа изменился. Теперь это был всего лишь голос безумно уставшего человека. «Извини, Паша. Слишком много всего сразу навалилось покушение Атланты, Филиппыч». Нам действительно нельзя сейчас растопыривать пальцы. Важнее удержаться у руля. Я понял, Сергей Анатольевич. С каждым бывает. Да, завтра. Он прикрыл за собой дверь. Второй этаж, не высота игнорируя лифт, Павел сбежал по лестнице, посторонился, пропуская турникета сгорбленную, завернутую в плащ фигуру, сунул охране бумажку временного пропуска. Земной отдел. Переспросил зачем-то глядя в кривые строчки. Подойди. В чем дело? Осведомился Павел «Подойди», — повторил атланты посмотрел на напарника Гиперборея, будто ища поддержки. Но тот, отвлечённо, глядел в сторону, развалившись в кресле. Павел подошёл, Атлант излёг из чехла на поясе рехалковый стик но но При виде знакомой железяки Павел среагировал почти инстинктивно «Спокойно», — прикрикнул Атлант. Но в его голосе было больше опасения чем угрозы. «Хорошая вещь, дезинформация. Я только просканирую». «Землянам запрещено выносить спецоборудование». «У меня ничего нет». Успокоил его Павел и раскинул руки. Зажатый между средним и большим пальцем Атланта стик, мигнул голубым сполохом. По телу землянина пробежала неприятная волна с ёжившейся кожи. «Согласен». Подтвердил Атлант снова посмотрел на Гиперборея, который снова его проигнорировал. «Такая проверка впредь обязательно. Сейчас можешь идти». «Благодарю». В это светское слово Павел вложил всю язвительность, на которую был способен. За воротами проходной он вдруг обнаружил, что существует еще одна проблема. Глаза его, вопреки здравому смыслу, обшарили прилегающие территории в поисках уже ставшего почти родным ленд-крузера. Однако результат оказался нулевым. Дорога через вечерний сквер к метро была знакома, на Павел вспомнил, что ни одной зарплаты он еще не получил, а собственные сбережения, вплоть до мелочи в бумажнике, наверняка уже утрачены в без сомнения подвергшейся обыску старой квартире, Выходов из этой ситуации было ровно два. Вернуться в офис и попросить у шефа пару сотенных займы или, наскрести мелочи, на проезд в метро до гостиницы. Возвращаться не хотелось, и иметь в карманах было поэтому выбор оказался легким. До долгожданного отдыха оставалось лишь пара станций метро. Медлить не имело никакого смысла. Лифт послушно вынес Павла на вип-вотаж, где, если верить брелоку на ключе, находился его номер. Встретить посторонних здесь было невозможно. Привилегированные апартаменты не пользовались повышенным спросом по причине высокой стоимости. Однако, едва за спиной Павла сошлись металлические створки, возникло острое ощущение постороннего присутствия. Нащупая под курткой рукоятку, оставшейся при нем гюрзы, Павел быстро осмотрелся. Тишина. Приглушенный свет, сквозь стекла пакеты едва доносятся звуки Дмитровского шоссе. Показалось. После такого дня запросто. Но все же какой глупости было уходить из офиса в одиночку, когда игра идет по таким ставкам. Мало сегодняшних уроков. Павел вынул пистолет, стынул предохранитель и, сосведенный за спиной рукой, направился к своему номеру. Запертая с утра на два оборота, дверь легко поддалась. Простому повороту ручки началось опять. Павел додумал это уже в прыжке, стараясь изо всех сил опередить не только события, но и собственные мысли. Упал кулем на средине прихожей. Перекат не получился, то ли правда устал за день, то ли поскользнулся на ковре при толчке. Локтевой нерв угодил прямо в носок чего-то башмака. и горза послушно среагировала на непроизвольное сокращение мышц указательного пальца. В гостиной зазвенело стекло и что-то шумно упало. Все, каранты. Павел непроизвольно жался в ожидании ответного удара. Электричеством или ногой, неважно, сейчас он был одинаково беззащитен. Однако же вместо грома небесного раздались одинокие аплодисменты. «Браво, Галоин! Если бы я не видел своими глазами трупы служителей, то сомнился бы в твоей подготовке». Градопор оборвал Павел гиперборея и, подавив вздох облегчения, поднялся с пола. «Какого черта ты тут делаешь? И вы чахт!» Ящер тоже был в гостиной, он сидел на краешке мягкого удобного кресла так, будто бы это был куриный насест. «Важно лишь, что станем делать!» Склонив голову, гиперборай дослушал фразу до конца и глубокомысленно покивал. «Именно так?» «Ясно!» Пробормотал Павел, не стараясь скрыть охватившего его дурк раздражения. Надежда на отдых таяла на глазах. «Ну, ящер, простительно, он не гуманоид, а вот от гиперборая не ожидал!» я очень устал господа если вы собираетесь продолжить в той же манере Ш -ш -ш -ш. павел вздрогнул и уставился на капюшон ящера из под которого донесся звук смары самая древняя раса четверки медленно и задумчиво проговорил градобор нам редко бывает понятных побуждений поступки и мы очень ценим случай прямого контакта с представителями этого то есть народа Особенно, когда это происходит по их инициативе, уж тем более на неформальном уровне. Твое неуважение, землянин, можно оправдать лишь тем, что в отделе ты недавно. Чувствуя себя гостем в собственном номере, Павел уселся в свободное кресло, сбросив с него остатки расстрелянного торшера и попробовал перестроиться. «Ты прав, чахт, прошу прощения. Очень трудный день и очень натянутые нервы. Кроме того, я не ожидал подобного визита. Рад слышать!» усмехнулся градобор иная означало бы, что мы ни на что не годны. Но пора, пожалуй, перейти к делу. Мы узнали, что атлантов появились проблемы. Мы не ошиблись. Как вы сказали? Павел хорошо расслышал последнее слово. Но на адекватную реакцию мы сейчас требовалось время, если речь пойдет о тайных интригах, параллельщики выбрали правильный момент. Хозяин номера очень плохо соображал. Мы не ошиблись, терпеливо повторил Гипербарей. Ловко не удалось. Нужный ответ не появился сам собой из воздуха, а ведь еще надо было суметь не подставить шефа, который отвечает перед куратором за секретность. «С чего вы взяли?» Павел и сам почувствовал фальшь и поспешил уточнить. «То есть, из чего вы взяли, что я что-то об этом знаю?» «Знаешь». Донеслось из-под капюшона. «Не все, но многое». Павел безуспешно смотрелся в темноту под плотной тканью и сдался. Перед ним были не те собеседники, с которыми проходит дешёвая ложь. «Ты неверно истолковал наши намерения, Павел». Робо Гиперборей. «Это не проверка лояльности земного отдела или тебя лично. Это вопрос по существу, и ответ на него нам, между прочим, известен. Итак, мы не ошиблись. Если известен, зачем спрашивать?» Простое слово «да» костью встало поперек горла. Павел с усилием сглотнул и выдавил «Вы не ошиблись, однако я не уполномочен обсуждать». «Мы тоже не имеют значения». «Что такое?» Снова переспросил Павел. «Чистая правда», – заверил гиперборей. «В этой беседе мы не представляем наше руководство. От своего начальства смог добиться только молчаливого согласия на проявление инициативы в частном порядке» капющера качнулся слишком деликатное дело ну хорошо с этим утверждением павел поспорить не смог тогда в чем суть в том что ассамблея заинтересована в сохранении стабильности нынешняя расстановка сила строит всех и смена игроков никому не интересно но пока от атлантов нет официального обращения за помощью у всех связанные руки остаревшие правила это давний спорчакт и Не время его продолжать. шаклащен Соклащен. Гипербороиз задумчиво снял свои фальшивые очки с совершенно плоскими стеклами. Повредел их в руках вернула переносицу. Так вот, очевидно, что от Атланта в официального обращения ассамблея не дождется. Слишком гордый народ. Между тем, их внутренние проблемы уже заставили всех беспокоиться. Павел вспомнил неуклюжий бандитский наезд на фабрику и невольно кивнул. «Нам». «Мне и чахту, скажем так, разрешено предпринять в частном порядке некие шаги к разрешению этих проблем, и мы сочли возможным пригласить тебя к сотрудничеству». «Почему не Потапова?» – отозвался Павел, он привычнее к вашим интригам. «Конечно, но он обязан отчитываться перед кураторами, а во глазки нашей инициативы мы не заинтересованы». Если это произойдет сейчас, то тебя, вероятно, просто уволят. Меня ждет суд одиннадцати слуг, а чакт, и вовсе не признается, что с ним сделают сородичи. Отлично, значит, мы вне закона. Затея мне нравится все больше. Павел старался вложить в эти слова максимум иронии, и с удивлением обнаружил, что не получилось, поспешил уточнить. Только что мы можем сделать? Три бойца, без всякого тыла, без силовой поддержки и даже без формального разрешения. Очень многое, Павел. Не стоит скромничать перед коллегами, дезинформация тебе была весьма грамотным ходом, а внедрение тебя в банды уж последующее возвращение в отдел – просто верх оперативного мастерства. Ты пошел даже на убийство инка крайне рискованно, но и крайне достоверно. Не беспокойся, индейцы не обидятся, а разглашение не в наших интересах. Павел усмехнулся, похоже, хоть шефа и правда был гениальным, если даже те, кто разгадал интригу, приняли ее за часть еще более сложного плана, да будет ли этому конец. Что же касается нас, Гипербарай усмехнулся, поверь, мы тоже обладаем некоторыми ресурсами, в том числе и административными, разумеется, совершенно неофициально. Доступ к банку информации поинтересовался Павел, Гипербарай кивнул, оружие, спец, средства, кое-что и из этого. Силовая или агентурная поддержка? Не зарывайся, я же сказал кое-что. Ясно. Но хотя бы план у вас есть, что это значит решить проблему атлантов. Как минимум понять, что у них происходит. Как максимум оказать посильную помощь в разрешении ситуации. Или даже разрешить ее самостоятельно. Павел подумал секунду и не стал уточнять, что означает разрешить самостоятельно. В центре любого кризиса есть личность от решения которой зависит развитие событий, и от состояния здоровья этой личности часто весьма действенно влияет на обстановку. Такая работа как раз для боевой диверсионной группы. Начнем с жилища депутата. Да, неслось из-под капюшона ящера. Атланты не знали, что искать. А мы знаем? Мы нет, признался Градобор, но ты знаешь. Зачем-то-то ведь приходил к нему сегодня в первый раз. И я начал было Павел из Амалка со сном, что собирается выложить информацию, которую Филиппыч придержал даже от куратора. Если этот визит все-таки является провокацией, шефу придется очень постараться, чтобы вывести отдел из-под удара. Разве только сделав самого Павла крайним. Я проверял его причастность к решению суда о банкротстве фабрики и наводки уголовников. И что... Подтвердилось само собой, но это мелочи, прокачка старой версии. Пронин заложил ее в базу еще неделю назад. Согласился гиперборей. Но ведь это не все, не все. Успел проговориться о крысе, которая завелась на фабрике. Крысы нас не интересуют, человек. Это сленг, чахт. Перебил ящера гиперборей. Сказанное не имеет отношения к животному миру планеты. Человек имел в виду, что в земном представительстве ассамблеи проник шпион. Удивленно прошипел Чахт. «Это достоверно?» Перевел градобор вопрос Ящера. Павел пожал плечами. «Играть профи так всерьез. Я не привык разбрасываться такими обвинениями. И славу депутата можно судить, что он был связным. Да и он принял меня за контактера из иной ветви. А когда понял свою ошибку, это стоило ему жизни. Он указал на крысу? Нет, не успел. Пришел настоящий контактер. Начнем шелеща я Ящер повернулся к тому, с чего начал. «Могли остаться вещи». «Согласен», — подытожил Павел. «Завтра лучше прийти туда пораньше, может быть, часам к семи». «Завтра?» Гиперборей переглянулся с осмаром. «Мы не можем терять столько времени, но сейчас ночь». «Хорошо». «А я остался без машины». «Нам было выделено транспортное средство для твоего сопровождения. Оно при нас». «Я в конце концов ничего не соображаю». «Расслабься, человек!» Павел заткнулся и хмуро проследил, как из-под плаща простерлась крапчатая рука со склянкой. «Вкуси!» «Это что такое? Стимулятор?» «Эликсир! Вкуси!» Павел сдался. На все возражения ассамблейщики имели ответ. Стараясь не касаться жабьей кожи ящера, он взял склянку, открыл. Бесцветная жидкость ничем не пахла. «Эх, была не была!» Он опустошил сосуд одним глотком, словно склянку с водой. Но ничего, кроме пресного вкуса дистиллированной воды, не почувствовал. «Скоро подействует...» Ободрил Чахт. «Пошли...» «По-моему, просто вода», сообщил Павел, с сомнением разглядывая склянку. «Вода...» – легко подтвердил градобор. «Химически нейтрально. Мы не знаем, почему она действует как стимулятор, причем без обратного эффекта». «Анализы ничего не показывают. Нам остается только принять как данность. Их эликсир работает. Я тоже выпил». «Эликсир?» – повторил Павел. «Что за название?» И вдруг замолк, осознав наконец все сказанное новым партнером, желтые зрачки, затмевающие сознание, огненные капли, стекающие с пальцев. «Все верно», – проговорил Гейбербарей. «Они маги, настоящие, как в ваших и наших сказках. Идем, ближайшие трое суток ты не захочешь спать». Ржавый, дымящий сгоревшим маслом ВАЗ-2107 уступал погибшему ленд-крузеру во всем, кроме одного. У него тоже было четыре колеса. Эти четыре колеса вполне успешно доставили команду в Арсенофьевский переулок. Уже без особого удивления, отметив исчезновение последних признаков сонливости, Павел приблизился к знакомой двери и нажал единицу для вызова дежурного. «Слушаю». Да, вишня бабуля смениться не успела, и Павел подумал, что это, пожалуй, хорошо. не придется ломать голову над ответом. «Капитан Ларин, я уже был. Сегодня». Он еще не договорил, а дверка уже пискнула. Градобор усмехнулся, кивнув чахту, двинулся вслед за Павлом. Тот, быстрой деловой походкой, проследовал мимо кошечка, намереваясь отделаться вежливым кивком, но попытка не удалась. «Товарищ капитан!» Бабулька снова прилипла к решетке. «А я специально не сменялась, прямо как вас ждала. Как вы уходили-то, я и не заметила. А вот потом все точно видела». «Вот как?» «Волей-неволей Павлу пришлось остановиться. И что же вы видели?» «А вот что». Обнадеженная вниманием бабулька уселась обратно на свой стул. Вывод, как в тридцатую проследовали, пришло полчаса и, видать, смотрел у меня на минутку, а как глаза открываю, гляжу, а трое в черных таких курточках мимо меня шась, как дверь открыли, где понятно звонка не было, а кодов они не знают, потому что не из его приезда, это точно. «Так вот, шасси не значит, а через пять минут обратно с двумя коробками. Одна большая, картонная, и из-под этого, как его, ксерокса. А другая, поменьше, железная. У моей внучки такая есть. Она ее называет системным блоком». «Документы и компьютер», – прокомментировал градобор. «Атланты все вывезли». «Не знает что искать». Очень тихо напомнил ящер. «Пошли». «Это со мной», – запоздало кивнул Павел на спутников, выдвигаясь к лифтам. Старушка шарашенно проводила взглядом закутанную в плащ фигуру с неестественно плавной походкой, быстро и троекратно перекрестилась. Дверь тридцатой квартиры была заперта точно так же, как к только теперь ему некому было открыть изнутри. Павел обреченно подергал ручку и повернулся к коллегам. Крадобор переадресовал его молчаливый вопрос ящеру. Капюшон качнулся. «Не мой профиль». «И не мой», – парировал гиперборей. «Останутся следы», – предупредил ящер. Пускай. Павел махнул рукой. В квартире разгрома трупы, следы взлома не помешают. Отступите. Прошипел чахт ты выпростал из-под ткани руки. Павел успел подумать то, что соглашаясь на следы взлома, недооценил ящера, но было уже поздно. Три огненные капли стекли со сжатых щепотчу пальцев и метнулись в дверь. Нижний замок, верхний и в облаще колды раскаленная добила брызги ударили в стены и приваренная к арматуре дверная рама ломая бетон вырвалась из проема едкие клубы дыма взметнулись к потолку и потекли на верхний этаж тяжелый акустический удар заставил пригнуться землянина на египер гениально сообщил павел как только немного утих звон в ушах а вот теперь у нас три минуты до приезда ментов и пожарных и я говорил ящер невозмутимо открыл голой рукой раскаленную створку И проследовал внутрь квартиры. Закрываясь локтём от жара горячего металла, Павел поспешил за ним. Труп депутата был на месте, а вот тело контактёра исчезло. Атланта догадались вынести его до того, как бабушка в дежурке снялась с паузы. Быстрее скомандовала. «Любая бумажка, любой носитель информации, всё по карманам и текать. Нам даже счёт за телефон пригодится». «Поищё с храны шесть минут». «Да нет у нас такого времени» я сюда сообщил градобор и метнулся в кабинет напрасно прокомментировал ящер шагнул в спальню на долю павла осталась кухня гостиная, санузел он посмотрел на распростёртое тело хозяина квартиры что ты был за человек беспринципный мерзавец конъюнктурщик взяточник но пунктуальный не терпящий беспорядка как в личной жизни так видимо и в делах где может устроить тайник подобная личность, составившая представление конспирации из старых советских фильмов про разведчиков, очевидно ж, не в коробке с зеленым чаем и не в биде. Межалостно перетряхивая книги из шкафа в гостиной и потроша коробки с DVD, Павел Остроб почувствовал бесполезность этого занятия. Не то, все это не то, не тот век, чтобы прятать шифровки к нежному шкафу. Несмотря на всю свою консервативность в начале 21-го столетия, Павлюк не мог не пользоваться интернетом, электронной почтой и мобильной связью. Системный блок унесли атланты, но они же могли и прихватить и телефон, где сохранились последние звонки из списка контактов. но вот Докстанция карманного компьютера стояла на самом виду, а где же сам наладонник. Павел вышел обратно в прихожую, наклонился над трупом и ощупал карманы. Правильнее было начать с рабочего костюма, но иногда менее логичные поступки дают результат быстрее. Но Павла не было времени удивляться странной привычкой депутата носить КПК в кармане домашнего халата. Он просто излег на свет плоскую коробочку с сенсорным дисплеем и парой кнопок. Дисплей с готовности осветился, компьютер работал. Похоже, во время прошлого визита депутат отвлекся от любимой игрушки. «Уходим!» Громко произнес он. «Больше здесь искать нечего». «Почему?» Осведомился Гипербарей, появившись в прихожей с пухлой пачкой долларов в руках. «Почему атланты не взяли?» Поинтересовался чахт, указывая на КПК. «Наверное, решили, что игрушка?» Павел показал ящеру экран, по которому ползали некие странные создания. «Это что у тебя?» Спросил он у гиперборе «Наш Матфонд». И пояснил градобор, рассовывая по карманам валюту. «Официально операция ведь не финансируется. К тому же, раз уж мы организовали взлом, то должен быть и грабеж». «Атлантам известно, что есть такие компьютеры», — уведомил Павел Ощер. «Значит, забыли обыскать труп. В любом случае, пора уходить». «Согласен». Городобор, наконец, справился со своей задачей. Чахт молча обогнул тело и проследовал на лестничную площадку, погруженную в дым от тлеющей дверной обшивки. Перешагнувший порог, он вдруг резко дернул капюшоном в сторону подъездных окон и метнулся вниз по пролету. Землянин и гиперборей переглянулись. Дверь депутата оказалась достаточно широкой, чтобы пропустить их обоих. Но по лестнице они скатились уже по очереди. Чахт застыл у подоконника. «Слишком поздно, прошепил элитные дам на особом счету. Градобор поморщился, и все же они на удивление быстро среагировали. Первая милицейская «Волга» остановилась перед подъездом, вторая затормозила чуть по одоле, ступив вместо УАЗу и автобуса ОМОНа. Через минуту они поставят оцепление и захотят выяснить, что тут взорвалось. Прокомментировал Павел. Статья 205 УК РФ. Терроризм. Совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность для гибели людей. От 5 до 10. Ерунда. Оборвал гиперборей. Главное, они не должны нас видеть. Это будет плохо, подсказал Чахт. Ночной двор был залит огнем и проблесковых маячков и быстро заполнялся вооруженными людьми в бронежилетах. Навстречу им из подъезда, заведной для ее возраста, резвостью выскочила бабушка-вахтерша, объясняя что-то неслышимое за доносящимися со стороны улицы воем-сирен, где, видимо, скопился прочий служебный транспорт. Ее указывающий перст был вытянутый вверх, и кое-кто из милиционеров уже заинтересованно поднял голову. «Они сейчас будут здесь», — сказал Павел. «Градобор? Что то говорил спецсредствах?» «Да», — согласился гиперборой. «Чахт». «Ящер прошипел что-то совсем уж невразумительное, потом дёрнул капюшоном, как будто в знак несогласия, и в тот же момент его рука появилась из-под плаща с коробочкой паузы. «Ого!» — не удержался Павел. «Это вы называете кое-что? А танка случайно там у вас нет?» «Нет!» — отозвался ящер с отнюдь наигранным сожалением и взглянул на свой прибор. «Плохо! Кто-то синхронизирован с нами!» Гиперборей среагировал быстрее Павла. «Кто именно?» «Ответ мне фиксируется». Градобор открыл рот и закрыл его снова, не найдя что сказать. «Дайте я догадаюсь», — вставил Павел. «Такое невозможно». «До сих пор я считал, что да». Гиперборей наконец преодолел потерю дара речи. «Пауз всего тринадцать». Снизошел вдруг ящер. «Три у каждой расы». Павел уножил в уме, нахмурился и пересчитал по пальцам. Гиперборей, атланты, инки, ящер «И одна записана за земным отделом», — пояснил градобор, — «хранится у вашего куратора. При синхронизации они все определяют принадлежность и порядковый номер друг друга». «Кроме одной», — прошипел Смарк, — «исчезло шесть месяцев на сад». «Ее вывели из сети подкачки, списали, припомнил гиперборы, а хозяевам сделали новую». «Кто ее потерял?» — осведомился Павел. «Это неважно. Гораздо интереснее, кто ее нашел». Внизу громко хлопнула стальная дверь и через два этажа донёсся топот десятка тяжёлых ботинок. «Чахт, включайте». Оценил ситуацию гиперборей. «Синхронизированы». Напомнил ящер. «Начинат охоту». «Интересно», — проговорил Павел, глядя на улицу. «Омановцы сразу начнут стрелять или же предложат сдаться». «Включайте», — повторил градобор. «Если не предпочитаете дать бой зимным властям». Ботинки преодолели полтора этажа и стремительно приближались. «Хорошо». Сдался ящер нажал кнопку. К эффекту Павел уже был морально готов. Красно-синяя какофония света во дворе остановилась. Пролетом ниже замерла чья-то видимая сквозь перила каска. «Выходим за отцепление». Распорядился чахт. «И выключаем». Он первым кинулся вниз, бег с видел не впервые, но теперь он был готов поклясться, что тот действительно напустился под плащом на четверенький. Запутанная в черную ткань, тело шмыгнуло по ступенькам бесшумно и молниеносно, так ящерица исчезает с нагретого солнцем камня, почувствовал угрозу. Огибая застывший на бегу манекена модовцев, Павел сыпался следом и вывалился из подъезда на улицу, но черный плащ уже мелькнул в арке в конце двора. «Давай, давай!» И Парбарей на бегу сильно толкнул Павла в спину, Так вот же наша тачка, куда он побежал. Она на паузе. Догоняй. Почти наперегонки они преодолели арку и воткнулись спину ящера. Тот стоял в обычной для себя позе, такой же неподвижной, как МЧС и пожарные, стремившиеся проникнуть во двор. Эдди, с вами? Спросил кто-то впереди, и Павел выглянул из-за капюшона чахта. Трое служителей Посейдона, выстроившись клином, преграждали дорогу к бегству. Трое. А в герзее не оставалось ни одной керамической пули. Павел шагнул в сторону, паритет сторон следовало восстановить хотя бы визуально, но Гиперборей вдруг развернулся к нему спиной и, сложив руки на груди, встал, широко расставив ноги. Еще двое служителей неторопливо вышли из-за не успевшей завершить разворот пожарной машины и заняли позиции на том же расстоянии, что и первая троица. «Да...» – прошипел ящер в своей обычной манере. «Мы вместе... хорошо...» В таком случае предлагаю выключить паузу и проследовать за нами местное представительство ассамблеи. Основания. У меня приказ задержать всех посторонних на объекте квартира депутата. Цель. Выяснение ваших личностей и намерений. Недостаточно оснований. Атлан даже не удивился. Решить вопрос без драк он и не рассчитывал. У меня есть полномочия применить силу. Сила не с тобой. Боюсь, что я вынужден настоять. Мои полномочия предоставлены мне Советом Безопасности Ассамблеи Миров и... Тогда почему ваша пауза не зарегистрирована? Оборонил Павел, и Атлант остановился, словно налетел на стену. Однако растерянность преодолел быстро. Незарегистрированной паузы не существует. Вам не сбить меня с толку и не устоять троим против пяти. Следуйте за нами. Павел вдруг почувствовал, как и у рук уткнулся гладкий и теплый предмет... Подавив естественный порыв, опустить глаза и посмотреть, он просто сжал пальцы. Пожалуй, больше всего это походило на пистолетную рукоятку, только круглую и мягкую. Зато спуск что там было вместо него, лег точно под указательный палец. «Не упрямьтесь». Как-то особенно растягиваясь свистящие, проговорил ящер. «Пять-черым не против трех». «Я владелец первого очага обители свечи. Обещаю!» Выслышав этот набор и ничего не значащих для Павла слов, Атлант изменился в лице. что «Уступите?» — спросил Чахт, и на краях его капюшона заплясал багровый отсвет Павел дорого бы дал за возможность заглянуть под плотную ткань. Служителю же все это было видно даже слишком хорошо, и его последние сомнения рассеялись, и он с достоинством поклонившись, отступил в сторону. Да, однако оставляя за собой право доложить о происходящем совбезу. Не смей запрещать, уходите, выключаю паузу. Без дальнейших пререканий атланты развернулись и растворились среди замерших людей и машин. Павел быстро оглянулся, позади тоже никого не было. Нам лучше скрыться, заметил градобор. «Сюда?» – скомандовал Павел. Поспешным шагом они выбрались из толпы оперативно-аварийных работников, разворачивающих свои боевые порядки. Прошли вдоль дома, миновали спешащие к месту происшествия фургон МЧС и, наконец, завернули за угол. «Здесь?» – сообщил Чахт и теснул кнопку на своем приборе. «Спасибо, что предупредили!» – запоздало поблагодарил городобор, перекрикивая шум опустевшей полуночной улицы. «Павел, твой лучемет никто из людей не сочет за оружие, но лучи все-таки спрячь». «Лучемет?» Павел посмотрел на предмет, который, оказывается, он так и не выпустил из рук. «Вот это?» «Да, мультирежимный излучатель, поражающее действие тепловой луч, деструктор или терморазряд. Неплохо для игрушки инков». Оттенок иронии в голосе гипербореи был непонятен Павлу. Он с уважением посмотрел на блестящий белым металлом гладкий, почему-то мягкий на ощупь корпус, плавные обводы, наглухо запечатанный в варцевой призмой канал ствола, если таковой тут вообще был. И с одним видом земного оружия это перепутать было невозможно. Уж скорее сошло бы за детскую игрушку. Однако, следуя совету, Павел пристроил лучемет за поясом и запахнул куртку. «Что делаем дальше?» – спросил он. «Посмотреть записи компьютера», — предложил Чакт. «Это ясно», — Павел хмыкнул. «Я спрашиваю о том, что мы будем делать сейчас. Машину с не забрать, атланты нас замели. Скоро вся ассамблея будет теми. Кроме того, полагаю, им не следовало бы знать ваш полный титул». «Как и тебе». «Тем более, хотя как раз-то и не понимаю, что он значит но «Ну, по-вашему, это значило бы. Ведущий инструктор по боевому применению магии огня», — пояснил Гиперборей. угу произнес Павел напряженно на морщий лоб. «А что, Усмаров принято командировать специалистов такого высокого уровня в качестве телохранителей для землян?» «Мы сочли что дело?» «Серьезное?» «Самое плохое в этом то, что я даже не слишком удивлен», пробормотал Павел и повернулся к градобору. «А ты, значит, глава малой дознавательной коллегии гиперборейской общины при ассамблее к твоим услугам?» К словам гипербореи послышалось достоинство и даже оттенок гордости. Однако же должного эффекта они не произвели. Павел лишь вздохнул и попросил «Переведи». «Это сложно», — признался градобор после секундной паузы. «Что-то среднее между следователем прокуратуры и агентом контрозетки. Широкая вилка», — заметил Павел. «Да», — согласился гиперборей, но комментировать не стал. «Пора двигаться», — напомнил ящер тоном приказа. «Хорошо бы, только куда» по гостиницу пошли, переходы скоро закроются. То есть, Павел опешил, вы собрались ехать на метро? Не в первый раз, сообщил Гипербрэй. А ты что предлагаешь? Например, поймать тачку, нечего вам тереться в толпе. Толпа – самое безопасное место. Все спешат, все проходят мимо, всем все равно. А вот водитель обязательно разглядит и запомнит странных пассажиров. Павел пожал плечами. Действительно... Мало ли в Москве сумасшедших, один из них вполне может укутаться даже в плащ с головы до ног и взять в товарища полуслепого коллегу с огромными очками на носу. «Мертвого уломаете», согласился он. «Пошли в метро. Да не туда, здесь, до Лубянки, ближе».